блестяще обсуждались с князем Трубецким, основателем евразийской философской школы. Смотрите его «Европа и человечество. София, 1920 год». Какую позицию займем мы относительно этой старой полемики? Прежде всего, можно предположить, что сам предмет спора на сегодняшний момент устарел, поскольку с точки зрения историка больше не существует Европы в традиционном понимании. За последние 300 лет Европа расширилась политически. Каждая ведущая европейская держава подчинила себе огромные территории на других континентах, иной раз даже поглощая целые неевропейские народы. Она увеличилась также демографически за счет эмиграции, в результате которой новые европейские нации утвердились в обеих частях Америки, в Австралии, в Африке. В более близкое к нам время Европа продолжила технологическую и промышленную экспансию, приводя в движение силы, которые однажды освободив, она уже не в состоянии контролировать. Поскольку европейские страны, одна за другой, Испания, Португалия, Голландия, Великобритания, Франция, несколько позднее Германия, каждые создали свою колониальную империю, они таким образом вышли за пределы собственной Европы и в конце концов поколебали единство региона. Россия тоже, хотя и не приобрела заморских колоний, постоянно двигалась на восток, через бесконечные территории, пока не обнаружила, что подчинила себе огромный субконтинент. Таким образом, появилось несколько мировых держав, тогда как центр Европы, сокрушенный в результате двух мировых войн, теперь раздроблен политически и разнороден культурно. В каких же отношениях с Европой находятся эти мировые державы? Европа ли Соединенные Штаты? Да, в смысле культурных основ и традиций. Нет, в том смысле, что Соединенные Штаты Америки создали собственную культуру, которая сейчас, в свою очередь, оказывает влияние на Европу. Европа ли Великобритания? Опять да, в смысле ее исторического происхождения. И опять Нет поскольку, являясь ведущим членом Британского Союза, она живет своей собственной жизнью. И тогда Европа ли Россия? Да, в том смысле, что русская цивилизация имела множество контактов с европейской культурой, даже в германо-романской интерпретации, начиная со средних веков. Нет, в том смысле, что Россия сама по себе целый мир, целый субконтинент не только географически, но и политически, и культурно. Даже мировые державы не вечны. Сглаживающий эффект индустриализации быстро стирает старые культурные различия между отдельными нациями. Использование атомной энергии создает императив «единого мира», хотя мирового объединения и нельзя достичь за одну ночь. В это объединение каждая нация должна внести и уже внесла свой вклад. Перенося этот аргумент назад, на более ранние периоды истории, мы начинаем осознавать, что нельзя судить весь исторический процесс по европейским стандартам, да и в самой Европе всегда существовали центробежные тенденции. Следовательно, чтобы ответить на вопрос, поставленный в названии этого раздела, мы сначала должны прийти к общему мнению по другому вопросу. А что такое Европа? Спор таким образом заходит в тупик. Но сам факт, что вопрос задавался именно по поводу России, говорит о присутствии чувства, что если Россия и Европа, то лишь частично, и что часто, если не всегда... Ее историческое колея расходилась с путями других европейских держав. Показательно, что и те, кто исключил бы Россию из Европы, и те, кто нет, признают, что некоторые основные расхождения между Европой и Россией